Случайно или, пожалуй, не случайно, наше славянское коренное и типовое есть вместе наиболее удобная подкладка для истинно-человеческого, то есть христианского, но только подкладка, не более. И таковою подкладкой является оно вследствие своих отрицательных качеств, страдательных с одной стороны, критических с другой. Благодаря тем и другим мы не можем долго и насильственно поддерживать в себе поклонение какому бы то ни было человеческому типу, какому бы то ни было кумиру, из какого бы драгоценного металла или мрамора этот кумир ни был создан, и как бы изящно он ни создался, а вместе с тем во всяком типе Мы видим и слабые его стороны, и тотчас же относимся к ним комически, как бы дорог тип нам ни был. В этом-то отношении, в цельной натуре Пушкина и в ее борьбе с различными тревожившими ее и пережитыми ею типами, и заключается для нас слово разгадки. Повторяю еще раз. Пушкин все наше перечувствовал разумеется только как поэт в благоухании от любви к загнанной старине родословное моего героя до сочувствия реформе медный всадник от наших страстных увлечений эгоистически обаятельными идеалами до смиренного служения савелья капитанская дочка от нашего разгула до нашей жажды самоуглубления жажды матери пустыни и только смерть помешала ему воплотить наши высшие стремления и весь дух кротости и любви в просветленном образе тазита смерть которая унесла его столь же преждевременно как братьев его по духу таких же набрасывателей многообъемлющего и многосодержащего идеала рафаэля сансо и моцарта Ибо есть какой-то тайный закон, по которому недолговечно все разметывающееся в ширину и коренится, как дуб, односторонняя глубина. Есть натуры, предназначенные на то, чтобы наметить грани процессов, набросать полные и цельные, но одними очерками обозначены идеалы, и такая-то натура была у Пушкина. Он наше все, Не устану повторять я. Не устану, во-первых, потому что находится в наше время критики, даже историки литературы, которые без малейшего зазрения совести объявляют, что Пушкин умер весьма кстати. Ибо иначе не стал бы в уровень с современным движением и пережил бы самого себя. Во-вторых, потому что есть мыслители не подобным критикам и историкам Чита, а достойные уважения по честности и серьезности взгляда, которые к Пушкину находятся немного в тех же отношениях, в каких находились Пуритания к Шекспиру, и, наконец, потому что многие блестящие и проницательные умы. Сознавая великое значение в нашей жизни Пушкина, как воспитателя художественного, не обращают внимания на его нравственно-общественное для нас значение, на то, что в нем крайние, хотя только обрисованные, набросанные определения всех наших сочувствий что во всей современной литературе нет ничего истинно замечательного и правильного, чтобы в зародыше своем не находилось у Пушкина. Об этом я буду говорить в свое время в своем месте. Здесь позволю себе заметить только, что все простые, непреувеличенные юмористически и не идеализированные трагические отношения литературы к окружающей действительности и к русскому быту по прямой линии ведут свое начало от взгляда на жизнь Ивана Петровича Белкина. Тип Ивана Петровича Белкина – был почти любимым типом поэта в последнюю эпоху его деятельности. «Какое же душевное состояние выразил нам поэт в этом типе? И каково его собственное душевное отношение к этому типу, влезая в кожу, принимая взгляд, которого он рассказывает нам столь многие добродушные истории и, между прочим, летопись Горюхина» и семейную хронику Гриневых, эту родоначальницу всех теперешних семейных хроник. Помните ли вы, мои читатели, место в отрывках главы, не вошедшей в поэму об Онегине и некогда предназначавшейся на то, чтобы привести существование Онегина в многообразные столкновения с русской жизнью и русской землею, как свидетельствуют уцелевшие строфы привести эту праздную, тяготящуюся собою жизнь на разные очные ставки, с деятельную, суетливо хлопочущую жизнью, Эти отрывки, хотя они и отрывки, но весьма значительны. Дело объезжать Россию и сталкиваться с различными слоями ее жизни Пушкин поручил потом не Онегину, а известному плутоватому человеку Павлу Ивановичу Чичикову. Гоголь сам говорит, что идея мертвых душ дана ему Пушкиным. Но между тем, в этих отрывочных строфах Онегин является для нас с новой стороны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 Да, тоскою о том, что много еще сил, много здоровья и крепости жизни должен кончить Онегин как отражение известной минуты душевного процесса, но не тоскою одной кончает живая, многообъемлющая натура самого поэта. Порой дождливую на намедни, я завернув на скотный двор, тьфу, прозаические бредни, фламандской школы пестрый ссор. Таков ли был я, расцветая, Скажи, фонтан, бахчисарая, Такие мысли мне на ум Взводил твой бесконечный шум? Это выходка поэта, негодование на прозаизм и мелочность окружающей обстановки, но вместе и невольное сознание того, что этот прозаизм имеет неотъемлемые права над душою что он в душе остался как осадок после всего брожения, после всех напряжений, после всех тщетных попыток окамениться в байроновских формах, и счета этой борьбы с собственю душою и негодование на то, что после борьбы остался именно такой осадок одинаково знаменательный. Какие б чувства не таились тогда во мне теперь их нет?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 смирились вы моей весны высокопарные мечтания и в поэтический бокал воды я много подмешал иные нужно мне картины люблю песчаный косогор перед избушкой две рябины калитку сломанный забор на небе серенькие тучи перед гумном солом и кучи Да пруд под сенью ив густых раздолье уток молодых Теперь мила мне была лайк да пьяный топот трепака перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, мои желания — покой, да щей горшок, да сам большой. поразительно это простодушнейшая смесь ощущений самых разнородных, негодование и желание набросить на картину колорит самой серой, с невольной любовью к картине, с чувством ее особенной самобытной красоты. Эти строфы ключ к самому Пушкину и к нашей русской натуре вообще. Ключ гораздо более важный, чем принципы «Господ Н.Н. или З.З.». Это чувство есть наше типовое. Оно только что очнулось от тревожно-лихорадочного сна, только что вырвалось из кипящего страшного омута, оглядывается на Божий свет, встряхивает кудрями, чувствует, что и все вокруг него тоже какое... Было до сна, и само оно тоже такое же, как было до борьбы с призраками, и юношески недовольна тем, что оно свежое и молодо после всех схваток с подводными чудовищами. Но, кружась в водовороте этого омута, Наше сознание видело такие сны и образы их так ясно в нем отпечатались что в призрачной борьбе с ними или лучше сказать мерией с ними оно ощутило в себе силы необъятны как же это оно так молодо здорово испытавшись столько и как же испытавшись столько оно опять видит перед собою прежнюю обстановку ведь в борьбе хотя и призрачное оно узнало само себя. Узнала, что не только эту бедную и обыденную обстановку может воспринять и усвоить, но и всякую другую, как бы ни была эта другая, сложна, широка и великолепна. Пусть на первый раз она разъяснила себе себя в чуждой обстановке, то есть пусть на первый раз мера сил познана в примерке к чужому, для них призрачному, да силы ту уж себя знают и знают уже, кроме того, что и мала, бедна и узка обыденная обстановка действительности. А между тем и в самом кружении, в самой борьбе с тенями силой чувствовали минутами припадки непонятного влечения к этой самой, по-видимому, столь узкой и скудной обстановке к своей собственной почве. Негодование сил и изведавших уже добрая и злая, выразившись у Пушкина в вышеприведенных строфах, еще сильнее отразилось в стихотворении, которое он сам назвал капризом. «Румяный критик мой, насмешник толстопузый, и от которого пошло в нашей литературе столько стихотворений и Лермонтовских, и Огаревских, и Некрасовских. Но у Пушкина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 подвергаясь равномерно влиянию из светлых, и темных его сторон. Оказалось, во-первых, что она вся добрая и злая, у нее есть удивительная отзывчивость. Во-вторых, что эта отзывчивость не может остановиться на среднем пути, а ведет всякое сочувствие до крайних его пределов. И, в-третьих, наконец, что все-таки не может оно перестать любить своего типового, не может не искать его. И не может забыть своей почвы. Эта любовь скажется то радостью заметить разность между онегиным и собой то мечтой о поэме песен в двадцать с мирным, семейным характер мало ли чем, наконец, записыванием сказок старой няньки или анекдотов о старине. Когда поэт в эпоху зрелости самосознания привел для самого себя в очевидность все эти, по-видимому, совершенно противоположные явления, свершавшиеся в его собственной натуре, то прежде всего, правдивый и искренний, он умолил себя, когда-то Гирея, пленника, Олеку, до образа Ивана Петровича Белкина. Я говорю, умолил себя, а не поставил надлежащие границы, ибо трудно представить себе действительно Иваном Петровичем Белкиным натуру, которая и прежде мерилась, да не переставала мериться силами с самыми могучими типами, ибо в то же самое время гений-поэта проникал в мрачно сосредоточенную душу Сальеи, и вечно жаждущую жизни натуру Дон Жуана, стал быть, вовсе не сосредотачивалась исключительно в существовании Белкина. В этом типе узаконилось и притом только на время, только отрицательно, критические, чисто типовая страна. В существование Белкина пошел только критический осадок борьбы, а отнюдь не вся личность поэта, ибо Пушкин вовсе не думал отрекаться от прежних своих сочувствий или считать их противузаконными. как это готовы делать иногда мы. Белкин для Пушкина вовсе не герой его, а просто критическая страна души ибо иначе откуда взялась бы в душе поэта другая страна ее, страна широких и пламенных сочустий? Недавно, года два тому назад, один критик, разбирая семейную хронику Аксакова и повергая к ее подножию всю русскую литературу, упрекал Лермонтова в малом уважении его к личности Максим максимович «Но мы были бы народ весьма нещедро наделенный природою», Если бы героями нашими были Иван Петрович Белкин и Максим Максимович, тот и другой вовсе не герои, а только контрасты типов, которых величие оказалось на нашу душевную мерку несостоятельным. Что такое пушкинский Белкин? Тот Белкин, который плачется в повестях тургенева о том, что он вечный Белкин, что он принадлежит к числу лишних людей или куцых которому в писемском смерть бы хотелось, но совершенно тщетно посмеяться над блестящим и страстным типом, которого хочет не в меру и насильственно поэтизировать Толстой, и перед которым даже Петр Ильич драмы Островского не так жири, как хочется, смиряется, по крайней мере, до новой масленицы и до новой груши. Белкин-Пушкинский есть простой, здравый толк и здравое чувство, кроткое и смиренное, вопиющие законно против злоупотребления нами нашей широкой способности понимать и чувствовать. Стало быть, начало только отрицательное, правое только как отрицательное, ибо представьте его самому себе, он перейдет в застой, в мертвящую лень, хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова. Посмотрите на этот отрицательный тип у Пушкина. Везде, где он у него самолично является, или где поэт повествует в его тоне и с его взглядом на жизнь, запуганный страшным призраком Сильвио, ошеломленный его мрачной сосредоточностью в одном деле, в одной мстительной мысли, он еще не сомневается в том, что Сильвио может существовать только в наше время, В повестях Толстого дошел он анализом до предположения, что таких людей, как Сильвию, не бывает у Пушкина. Он знает только, что сам он вовсе не Сильвию и боится этого типа. «Нет уж, — говорит он, — лучше пойду я к людям попроще, и первый опускается в простые, так называемые низшие слои жизни, в гробовщике». Зерно всех наших теперешних отношений в этих слоях жизни, а в станционном смотрителе — зерно всей натуральной школы. Но с этой жизнью попроще. Куда он хочет спуститься? Он ведь тоже разобщен кое-каким образованием, а главное, он уже смотрит на нее с высоты этого кое-какого образования. Комизм положения человека, который считает себя обязанным по своему образованию смотреть как на нечто себе чуждое, на то, с чем у него гораздо более общего, чем с приобретенными им верхушками образованности, является необыкновенно ярко в лице Белкина, автора летописи села Гаюхина. это летопись тончайшая и вместе добродушно-поэтическая насмешка на целую вековую полосу нашего развития над всей нашей поверхностной образованностью, из которой мы вынесли взгляд совершенно неприложимый к явлениям окружающей нас действительности. В этом наивном летописце села Горюхина лукаво скрыты и все наши прошлые взгляды на наш быт и нашу старину, выражавшиеся то стихами вроде «российские князья, бояре, воеводы, пришедшие через Дон отыскивать свободы», то фразами, как, например, «Ярослав приехал господствовать над трупами» или «Отсели, истории наша приемлет достоинство и истина государственной» по удивительному поэтическому предведению скрыты так же, как и все теперешние наши отношения к действительности. Ведь мало того, что в этом легком очерке, в этих немногих гениальных страницах бездна самой беспощадной иронии, В них есть нечто высшее иронии. Откуда в нем, в этом Белкине, который считает обязанностью писать с важностью древних историков о стране, называемой Горюхиным, и живописует вычурным тоном нравы ее обитателей, откуда в нем такое удивительное знание этих нравов и такое любовное и вместе совершенно правильное к ним отношение? О, сказки Ирины Родионны! пробивавшиеся в натуре нашего поэта сквозь все искусственные произрастания. Вы хранили такую свежую, такую чистую струю в душе молодого, воспитанного по-французски Барича, что отдаленное потомство помянет вас добрым словом и благословением, забывший разные принципы, сознательным провидением которых. Господа Эннен, зет и иные стоят якобы выше Пушкина и Гоголя все наши жилы бились в натуре Пушкина и в настоящую минуту литература наша развивает только его задачи в особенности же тип и взгляд Белкина Белкин который писал в капитанской дочке хронику семейства Гринёвых написал и хронику семейства Багровых Белкин и у Тургенева и у Писемского белкина частью у Толстого, ибо Белкин Пушкинский был первым выражением критической стороны нашей души, очнувшейся от сна, в котором грезились ей различные миры. Но чтобы понять Белкина и оценить его ни выше, ни ниже того, что он действительно стоит, то есть чтобы разъяснить себе эту критическую сторону нашей души, Должна попристальнее вглядеться и в тот пестрый сон, в котором душа наша освоивалась с многообразными мирами, перед ней мелькавшими, боролась с многими для нее обаятельными призраками. В отношениях, хотя и напряженных, к этим призракам сказались, однако, существенные свойства нашей души, ее сочувствия и вражды, широта ее захвата, пределы ее сил. Это были пробы ее самостоятельной жизни. Если бы начать доискиваться, какие принципы руководили Пушкина в создании лиц пленника Гирея, Олега, Сильвио, Германа, то можно было бы дойти только до обвинения его в том, что герои его уголовные преступники, или до противоположных нелепостей. Ни к чему иному искание принципов обыкновенно не приводит, да и привести не может. Не мудрено отыскать принципы в обличительной и полезной литературе, но, позабыв свое служение, алтарь и жертвоприношение, жрецы ли у вас метлу берут? Хотя, с другой стороны, великие жрецы несут жрецы какого-то отвлеченного от жизни, бессеменного и бесплодного искусства. Живое создание не укладывается в тесные рамки, назначаемые принципами. Как и жизнь сама в них не укладывается. Жизнь весьма часто иронически смеется над самыми верными принципами, которыми хотят ее определить. Вдруг порою покажет она нежданно, негаданно такие силы, которые способны создавать новые миры, когда вы думаете, что совершенно вызнали ее ход, что проникли ее тайную думу, когда вы уверены, что она вот так вот и будет двигаться по предузнанному вами направлению.